Глава 13. Варя почти достигла внутреннего и внешнего спокойствия. Жизнь, вздёрнутая изменой Тимофея полгода назад, вроде бы пришла в норму. Хорошо было настолько, что пора начинать бояться. Её уважали и ценили на работе. Она даже лично была знакома с мэром и губернатором. Оба здоровались при встрече в коридорах администрации, как со своей. То есть она вращалась теперь в кругу высших управленцев города и области. Пора гордиться собой. Но где-то внутри еще цеплялась и царапалась заноза, воткнутая красниковым и свекровью, что Варя никчемная лохушка, ни к чему не способная, ничего из себя не представляющая и живущая за счет мужа и его семьи. Варя одергивала себя, понимала, что это просто комплекс, и у нее даже появились успехи. В такие минуты сомнений она вспоминала свои почетные грамоты, медаль и торжественное награждение в зале заседания администрации. Но больше всего ей помогали знаки внимания и забота со стороны Дениса. Они грели душу и заставляли оценивать все по-новому. Приближалось 8 марта, а вместе с ним приближалась и проблема Оксаны. После того, как Денис со скандалом отправил дочь с подругой из дома, а особенно после испорченного праздника на Старый Новый год, Они практически не общались. Варя очень переживала за мужа, понимала, как важен контакт с собственным ребёнком. Оксана даже не поздравила отца с 23 февраля. Хотя он, как никто другой, был достоин внимания в этот день. Всё же боевой офицер. Да и сейчас, хотя и в запасе занят серьёзным делом. Но, похоже, Оксане было плевать. Она хотела продавить отца полным игнором, заставить его чувствовать себя виноватым. Сама не звонила и от него звонки не принимала. Варя понимала, что в какой-то степени в этом есть и ее вина. Ведь это из-за нее дочь обиделась на отца. Долго думала, как исправить ситуацию, и решила пригласить Оксану в гости на 8 марта. Не может быть, чтобы девчонка совсем отказалась от отца. Наверняка ждет повода, чтобы примириться, но самолюбие не позволяет сделать это первой. Конечно, она рассказала о своей затее мужу, потому что считала, что между ними не должно быть никаких секретов, даже во имя благого дела. Кстати, часто именно во благо и получается всякая ерунда. Денис одобрил, но, как поняла Варя, отнёсся к идее скептически. Видимо, хорошо знал свою дочь. Варя не стала звонить и писать с телефона мужа. Оксана всё равно ему не отвечала. Сбросила себе её номер и набрала первую СМС-ку. «Здравствуй, Оксана. Это Варя, жена твоего папы. Мы приглашаем тебя к нам на 8 марта. Составили программу на три дня». «Можешь приехать с подругой или другом. Папа по тебе скучает». Она не особо надеялась на быстрый ответ, вообще на ответ. Опасалась даже, что Оксана ее сходу заблокирует. Но, наверное, несколько месяцев молчания что-то изменили в голове девушки. «Что за программа?» — получила Варя в ответ вместе с вопросительным смайлом. «Смайл — это уже прогресс. Не просто ответ, а ответ эмоциональный. У Вари даже от сердца отлегло, и она быстро настукала ответ». Седьмого с утра мы все, Денис, я, Марина и Дима, едем на Красную горку. Если ты с нами, будем рады. Там, если ты помнишь, есть отличная лыжная база. Проводим зимний сезон. Вечером у них дискотека. Восьмого праздничный ужин в Галеоне. Это наш новый модный ресторан. А до него днем шопинг, если ты не против. Девятого идем в парк развлечений. Там есть боулинг. Отрываться так отрываться. Закончила Варя и поставила в конце смеющегося смайла. В этот раз ответа не было долго, но затем пришел вопрос. «Ваши дети ко мне лояльны?» Но Варя услышала за этим, что ваши дети обо мне думают. Похоже, Оксане все же не безразлична ее репутация. «Они признают тебя как родственницу», — дипломатично ответила Варя. Варя смягчила ситуацию. Марина и Дима знали, как повела себя Оксана и зачем привозила Анастасию, и отзывались об обеих девушках негативно. С Настей детям всё равно пришлось познакомиться ближе, потому что Тимофей пригласил их на помолвку с этой девицей. Так что волей-неволей Варя знала об изменениях в жизни бывшего мужа. Ничего этого обсуждать с дочерью мужа она не стала. Хорошо уже то, что Оксана не отвергает идею встречи. «Мы приедем». Оксана отбила короткий ответ и замолчала. Ответное послание Варе «Ждём» осталось непрочитанным. Ну и ладно, всё равно лёд тронулся и Варя начала активно готовиться к празднику. Оксана приехала 6 марта с парнем. Судя по их поведению, близким другом. Парень был раскованным, общительным и очень старался понравиться Денису. На Варю особого внимания не обращал. Так, чисто предупредительная вежливость. Собственно, он повторял поведение Оксаны, и это означало, что она уже объяснила ему состояние дел. Понятно, что со своей колокольни. Варю это задевало, но не слишком. Просто неприятно. Дочь Дениса жила не просто отдельно, а вообще в другом городе, и несколько дней нелюбезного отношения Варя вполне могла потерпеть. Она ведь и приглашала Оксану не ради себя, и не для того, чтобы наладить с пачерицей какие-то отношения. Она это сделала ради мужа, который переживал от размолвки с дочерью. Ради него Варя старалась примирить их и была более-менее довольна результатом. Оксана в эти дни много разговаривала с отцом, старалась как-то обособить их общение, Утягивала Дениса в бывшую детскую, вспоминала прошлое и всячески показывала, что они семья, а новая жена отца – пустое приложение. Но при этом она демонстрировала показную приветливость по отношению к Марине и Диме, не желая в этом вопросе идти перекор отцу. Однако и невооруженным глазом было заметно, насколько различаются варины дети и Оксана. Они были будто из разных миров. гламурная Оксана, всегда в брендовых платьях и шубках, и простые Маришка с Димкой в качественных, но всё же обычных джинсах и худи. Марина и Дима во всём старались поддерживать мать. Понимали, как ей сложно, поэтому всячески демонстрировали атмосферу семейного единства. Однако фальшивые нотки всё же проскальзывали, и не замечал их, кажется, только Денис. Он был искренне рад приезду дочери, да ещё и с женихом, как представила парня Оксана. Виктору, жениху Оксаны, было 30 лет. Он работал в компании своего отца и надеялся в будущем получить этот бизнес-наследство. И все было относительно спокойно, ровно до 9 числа, когда вечером в небольшом ресторане развлекательного центра Варя встретилась с бывшим мужем и его новой женой. Уже женой, оказывается. Самое неприятное было в том, что в этот момент она оказалась одна. Денис с Оксаной и Виктором уже прошли в зал и заняли столик, Марина и Дима задержались перед рестораном, встретив знакомых, а Варя застряла у гардероба, приводя себя в порядок. Денис оглянулся, предлагая ей помощь, но она мотнула головой, показав, что справится сама. Дверь ресторана открылась, и в холл вошел Тимофей, поддерживая под руку Анастасию. Варя узнала Настю, и Настя узнала ее. Хотя виделись они только раз. Обе стороны на мгновение замерли, не зная, как себя повести. Тимофей среагировал быстрее всех. «Здравствуй, Варя. Хорошо выглядишь. Денис тоже здесь?» «Мы все здесь», — сдержанно ответила Варя. Анастасия молчала, не зная, одобрит ли Тимофей вмешательство, но посылала в сторону Вари красноречивые пренебрежительные взгляды. Бывшую жену Тимофея и нынешнюю жену Дениса она не переваривала органически. Оба мужчины отзывались о Варваре уважительно и запрещали даже слово сказать в ее сторону. Это бесило Настю неимоверно, потому что она прекрасно понимала, что ей до Вари тянутся и тянутся, и всё равно не достать. Не тот уровень. А Варя таких женщин тоже не уважала. Считала их грязными липучками и разрушительницами семей. Тимофей, естественно, сразу уловил напряжение между женщинами и повелительно бросил Насте. «Подожди меня за столом!» Та безропотно подчинилась, но, проходя мимо Вари, смерила её уничижительным взглядом. Тимофей подошёл ближе и стал беззастенчиво рассматривать бывшую жену. «Ты стала ещё красивее!» Он засунул руки в карманы и раскачивался с пятки на носок. «Спасибо, но не стоит, Тимофей», — парировала Варя. «Как твоя жизнь? Как Светлана Николаевна?» «Всё хорошо, но сложно», — усмехнулся Тимофей. Глаза его опасно прищурились. «Помнишь, я сказал тебе, что проживу без тебя? Я был пиздец, как неправ». Признаю, без тебя я не живу, а существую. Вначале, правда, было кайфово, но потом приелась все, вся эта свобода. Дошло, что не все купишь за деньги, даже если их много. Особенно здоровые семейные отношения. Так что теперь я их покупаю». «Так Настя это?» «Да, фиктивная жена на три года, чтобы мать успокоилась. Но, кажется, наш фиктивный брак уже перерос договорной» опять усмехнулся Тимофей. «Анастасия надеется продлить его». «А ты?» «Я подумаю. Пока она меня устраивает. А у вас с Дорогиным как?» «Мы счастливы», — честно призналась Варя. «Дети здоровы и учатся. Но это ты знаешь, вы же видитесь изредка. Я работаю, меня ценят. Даже наградили медалью», — невольно похвалилась Варя. «Я слышал», — одобрительно хмыкнул Тимофей. «Так что у меня получилось жить без тебя» безжалостно закончила Варя. «И знаешь, я поняла разницу между любящим мужчиной и нелюбящим. Она не в деньгах, которые они тратят на свою женщину. Она в заботе, в опеке, в помощи, в совместной радости, в совместной жизни, наконец. Понимаешь? В общей жизни. А не когда каждый за себя. Прости, мне пора. Варь. Может, потянулся за ней Тимофей. «Какое может? Ничего у них не может больше быть!» — Варя вскипела. «Так и будет теперь всю жизнь ей нервы мотать! Ушел сам, иди, не возвращайся!» Сердце забилось пойманной птицей. «Мама! Отец!» В этот момент вошли задержавшиеся дети и замерли, увидев родителей вдвоем. «Мам, он тебя обидел?» Димка, не разбираясь, сразу встал на защиту, отгораживая Варю от отца. Красников охренел от обиды. «С чего сразу такой наезд?» «Родные дети не ждут от него ничего хорошего, зато сразу предполагают гадость от него». «Ну и для кого тогда Тимофей строит свою империю?» «Ах, ведь просто!» Резко вскинув голову, он бросил сыну. «Чушь не неси! Я Варю никогда не обижал!» «Не считай измены!» – ставила Маришка. «Да, блин, сколько можно! Ошибка эта была! Прошел уже почти год! Сколько еще будете вспоминать?» «Успокойся, Тимофей!» Варя обошла сына и кивком отправила детей в зал. «Это для тебя прошел год, и ты все забыл. А у них распалась семья, и они это забыть не могут. Извини, нам пора. Прощай». «Какое прощай? Мы все равно связаны на всю жизнь детьми!» Но умом Тимофей понимал, что Варя сделает все, чтобы видеть его как можно реже. Они и так не виделись уже несколько месяцев, но лучше бы он вовсе ее не видел потому что все его внутренние установки, которые он тщательно культивировал и укреплял, что он всё делает правильно, и именно так всегда мечтал жить, полетели ко всем чертям, стоило ему взглянуть в эти серые серьёзные глаза, которые видят его насквозь. Варя как будто в душу ему смотрит и не даёт соврать самому себе. А правда в том, что Тимофей проспал свою счастливую семейную жизнь. С красавицей и умницей женой, с воспитанными, достойными детьми, и теперь пользуется эрзацем, дешевым заменителем без вкуса и запаха. Жаль, что эта простая истина дошла поздно, когда уже ничего нельзя исправить, и приходится делать хорошую мину при плохой игре, доказывать всем и, главное, себе, что в жизни Тимофея Красникова все отлично и без Варвары. При этом Тимофей отчетливо понимает, что у Варвары на самом деле все отлично без него. Он уже сделал шаг, чтобы уйти, но Варя вдруг побелела и начала медленно оседать на пол. Видимо, напряжение встречи для нее было запредельным, и она держалась только на силе воли. «Мама, что с тобой?» – засуетилась Марина и громко позвала через весь зал. «Денис!» – Тимофея пробила. Не его позвала, а Дорогина. Но он тоже, обмирая тревоги, метнулся к бывшей жене. «Мам! Мам!» – только и повторял Димка, с усилием придерживая ее на весу. Селенок пока не хватало. Скорую ребёнок!» Быстро побелевшими губами прошептала Варя. Денис подхватил жену на руки и, приговаривая, «Я сейчас! Я быстро!» Почти бегом вынес её на улицу. «Я на машине!» — крикнул он детям. «Так быстрее!» «Варюшка, потерпи, родная, мы справимся!» Над Тимофеем никто не обращал внимания. Его оттёрли в сторону, а у него билась в голове только одна вареная фраза. «Ребёнок срочно!» Варя беременна, и у неё с дорогином будет ребёнок. Это полный конец. Варя не потеряла сознание. Просто боль внизу живота была такой сильной, что она едва сдерживала стоны. Её беременности было всего 4-5 недель, и она сама узнала о ней лишь вчера совершенно случайно. Ходила на УЗИ брюшной полости, и УЗИ предположил. А она потом сделала тест. Сегодня после ресторана она хотела рассказать мужу. А получилось, что узнали все вот так вот в суматохе, при Красникове. Ну, как уж получилось. Бывший муж всегда действовал на неё угнетающе, вызывал раздражение и неприятие. Она, конечно, пыталась держать лицо, но внутри бушевала целая буря. Вот эта буря, наверное, и повлияла на ребёнка. «Денис, спаси нас!» Она уткнулась носом в плечо мужа, который нёс её к машине. «Варь, я все сделаю, я успею», — успокаивал Денис, но Варя видела, как побелели его руки на руле и заострились скулы. Взревел мотор, нарушая правила Денис включил сигнал, и машина на бешеной скорости рванула к больнице. Денис на ходу по громкой связи отдавал распоряжение, предупреждал докторов. Варя, слыша это, понемногу успокаивалась. Денис с ней, Денис контролирует, они справятся. Буквально через 10 минут Они были у приемного покоя гор-больницы. Варю погрузили на каталку и бегом повезли к кабинету УЗИ, теперь уже правильному гинекологическому. Врач, молодой мужчина, быстро и спокойно осмотрел Варю и обратился к Денису, который даже не подумал выйти. «Все хорошо. Срок небольшой, поэтому риски есть. Но сейчас вы привезли жену вовремя. По современным возможностям возраст вашей жены для деторождения уже не считается критическим. Но все же следует избегать стрессовых ситуаций. Варваре Ильинишне 42 года. Но у нее уже было двое благополучных родов. Будем надеяться, что и в этот раз госпожа Дорогина справится. Однако сейчас придется с недельку полежать в стационаре. Спасибо, доктор. Денис помог Варе одеться и все так же на руках вынес ее из кабинета. Сестра указала нужную палату, и он донес туда жену. Варь, ты только ни о чем не переживай. Ну его этого Красникова. «Выкини его из головы, больше он к тебе близко не подойдет». Денис гладил ее и гладил, уговаривал и шептал ласковые слова, помог раздеться и уложил в постель. Постепенно напряжение, которое охватило Варю во время встречи с бывшим, сошло на нет, она задремала. И так получилось, что за всю беременность это был единственный экстремальный случай. Весь срок она ходила легко и спокойно. Никаких хотелок, токсикозов, отёков и других беременных проблем у Вари не было. Она немного поправилась. Округлилась в талии, но одновременно будто расцвела. Денис, кажется, заново в неё влюбился. Он с нетерпением ждал сына, когда стал известен пол ребенка. А Варя просто ждала. Ей было без разницы, кто родится от любимого мужчины. Она с нетерпением ждала нового человечка. Маришка и Дима приезжали к ним раз в неделю, как минимум. Оксана присылала СМС-ки. С отцом у неё отношения испортились. Денис запретил ей выражать недовольство по отношению к своей жене и её детям. Естественно, Оксане не понравилось. Но она вынуждена была притихнуть. Деньги, которые переводил ей отец, были важнее, чем троллинг его жены. Жить на зарплату офисного клерка Оксана не научилась. Делать карьеру не научилась тем более. Тимофей больше действительно не появлялся возле Вари. Неизвестно, что сказал ему Денис, но факт остаётся фактом. Сын родился в ноябре. Крепкий, крупный малыш. 55 сантиметров роста и 4 килограмма веса. Варя немного порвалась, но её сразу зашили. Правда, из-за этого пришлось задержаться в роддоме до 7 дней. И потом ещё некоторое время было трудно сидеть. Но оно того стоило. Сын! У них с Денисом родился сын! Это искупало все сложности. Назвали Антоном.